Глава 4 Может, этот снег уже останется, не умрёт, даже когда весь ноябрь чёрный и слякотный, не так тяжело. А если посыплет, укроет, обнадёжит, и на завтра опять темнота и грязь, так ещё хуже. Может, этот уже удержится, так красиво, как в зиме Вивальди. Стоишь, а сверху белые хлопья с ы п л я т с я а тебе совсем-совсем не холодно. п лет назад. Телевизионщики, наверняка приглашенные владельцем автосалона, не опускали камер. Для рекламного ролика и тем паче для новостей и 5 минут довольно. Но какой оператор откажется от красивой картинки? Мало ли где и когда пригодится. Олеся наблюдала из-под полуопущенных ресниц. Со стороны должно быть, это казалось, полным погружением в музыку. Хотя зиму из времен года Вивальди она сыграла бы даже во сне. Пальцы сами бегут, захочешь — не собьешься. Как говаривала знакомая девочка с филфака, корову с мягким знаком написать «Да я столько не выпью». Не нужно думать ни о чем. Ни об аппликатуре, ни об акцентах. Все настолько выучено, прожито, пережито, да и пьеса-то, как ни крути, н е с л о ж н а Что именно задумаешься — собьешься. Как сороконожка с ее «какая нога следующая». Автоматизм вовсе не помеха вдохновению, когда можно уже не думать, а лишь чувствовать, лишь плыть и лететь по этим волнам. Музыка возникает словно бы сама собой. Смычок летает, и словно повинуясь его взмахом, с высоких перекрытий кружась падает снег, совсем как настоящий. И легкие белые их платья, Карина придумала, расшитые серебром и совсем чуть-чуть жемчугом, тоже летят, взвиваются. Не так высоко, как на знаменитом фото м а р и л и н Монро, у них-то платье в пол, но так даже красивее. Словно кружатся две девушки вместе со снегом. «Это владелец салона, как же его зовут-то?» договаривается всегда Карина, а у Олеси череда заказчиков сливается в одну сплошную массу. «Предложил поставить сбоку от скрипачек тепловую пушку». Всё-таки в заставленном сверкающими машинами гигантском ангаре было не то чтобы холодно, но и не жарко, а платья т а н ю с е н ь к и е Получилось не только практично, но и красиво. Для открытия предрождественской распродажи самое то, и нужды нет, что до Рождества ещё далековато. «Бизнес — дело такое, кто первый встал, того и тапки». Вот владелец и подсуетился. «Очень красиво получилось». Спящие покуда железные звери, стоимостью в годовой бюджет какого-нибудь Люксембурга, сияющие разноцветным лаком, вьющийся над ними снег, и две тоненькие девушки, беленькая и тёмненькая, но прически одинаковые, и диадемы над нежными высокими лбами тоже. Последние взмахи смычков, короткий наклон головы, царственный и строгий. Никаких сценических поклонов. Они ф е й слетевшие в это чудесное место, какие там поклоны, что вы. И раз владелец сумел договориться с этими небесными созданиями, значит он крут, значит покупать здесь машину, это круто, модно и так далее. Невербальная агитация. Каринка очень здорово все эти штуки понимает. Не только заказчиков находить умеет. Записная книжка уже распухла от номеров, телефонная память сделала хорошая, А если вдруг с аппаратом что-то случится, то-то же предусмотрительность наша все. Олеся вот совсем не предусмотрительна. Карина не сердится, даже смеется. Кому-то практичность, кому-то музыкальный гений. В одной голове они не уживутся. Она и в самом деле называет Олесю гением. Преувеличивает, да и ее за Машкина посоперничать когда-нибудь с Ванессой Мэй вряд ли оправдаются. Но приятно. Даже может приятнее, чем шуршащие конвертики после выступлений. «Не пугайтесь!» Она и не испугалась вовсе, а вздрогнула просто от неожиданности. В этом коридорчике почти под дверью импровизированной гримёрки комната отдыха возле кабинета владельца салона никого быть не должно. И тут вдруг, откуда ни возьмись, э т а к а я фигура на пути. И охрана как-то пропустила ведь. Фигура, впрочем, очень даже ничего. Высокий сухощавый, узкое лицо с резкими скулами, глаза под немного нависшими бровями кажутся совсем тёмными, На чеканном подбородке неожиданная ямочка. Немодельный красавчик, но в чём-то даже лучше. Порода. э т о к и й граф де Пирак. Только без уродующего шрама. Или этот, как его, мистер Рочестер. И запястья аристократически узкие. На левом видны какие-то немыслимые часы. Карина учила разбираться в статусных шмотках, но Олеся даже названий толком запомнить не умела, не то что отличить п о т е к от Омеги, или как их там. Вот голос оценить — это она могла. Глубокий баритон с таким количеством обертонов, что даже негромкий, почти на уровне шепота, он пробирал до мурашек. «Не пугайтесь», — повторил незнакомец, — «вы прекрасны. Впервые в жизни встречаю живое воплощение пушкинского гений чистой красоты». В другой момент Олеся, быть может, возразила бы, что Анна Керн была скорее шатенкой, нежели блондинкой, но сейчас... Когда голос заставляет слабеть, а взгляд ласкает, поднимает, повелевает, ох. Я Герман, так же негромко и так же проникновенно представился незнакомец. Ах, вот откуда пушкинские мотивы, подчеркнув имя, отточенным кивком и взяв ее за руку. Холодная, наверное, подумала вдруг Олеся всегда после выступлений пальцы как лед. Губы на мгновение, коснувшиеся ее запястья, обожгли, показавшись огненными. — Пушкин, говорите. Они сошлись, волна и камень, стихи и про залёт и пламень. Сглотнув, она сумела таки вымолвить. — Олеся? — Я знаю, — Герман улыбнулся. — Стас, мой друг. Он говорил, что рождественскую распродажу в его салоне будут открывать две прекрасные скрипачки, но я и подумать не мог, насколько. Стас всегда преувеличивает безбожно, сами понимаете. Не обманешь, не п р о д а ж Олеся засмеялась, вспомнив детский мультик. «Зачем я, буренка, тебя продаю? Сам наговорил, сам поверил?» «Вы еще и умны, и пальцы у вас удивительно красивы. Сразу видно, что вы творите музыку». Комплимент, если подумать, был так себе. Во-первых, длинные пальцы — чистая генетика. У самого Германа тоже такие, и что, значит, он музыкант непременно? Во-вторых, у скрипачей кончики пальцев левой руки как бы расплющенные и довольно жесткие. м о з о л и что вы хотите при многолетней, ежедневной, многочасовой борьбе со струнами?» «Но ведь красота в глазах смотрящего, правда?» И сказать Герман хотел приятное, а не наоборот. «Музыка не в пальцах, она в голове и, наверное, в сердце». Олеся чувствовала, что выразилась чересчур пафосно, но точные формулировки никогда-то ей не давались. Ее дело — чистые звуки. «Вы правы, а я поторопился». Герман вновь улыбнулся, и Олеся вдруг почувствовала себя необыкновенно красивой. Гораздо красивее, чем в ангаре, под искусственным снегом и искусственным ветром. И удивительно легкой. Такой, какой бывало лишь, когда летала на волнах очередной мелодии. «Лесь-ка ты!» — выглянувшая из гримерки Карина осеклась. Герман повернулся к ней, продолжая улыбаться. «А вы, как я понимаю, Карина?» — Стас говорил. Карина подтвердила та, глядя все еще настороженно, но уже с ноткой почти восхищения. Она-то, небось, и часы, и костюм, и стрижку, явно не из микрорайонской парикмахерской, уже срисовала. «Могу я попросить вас разделить со мной скромный холостяцкий ужин?» «Меня? Холостяцкий?» — глаза Карины сузились, голос заледенел. «Вас обеих, разумеется. Холостяцкий, потому что только холостяки ужинают в ресторане». Увы, он сокрушенно развел руками. Неизвестно, собиралась ли Карина бросить в ответ что-нибудь едкое насчет, кто девушку ужинает, в любом случае не успела. «Герман!» — хозяин салона лучился такой улыбкой, что ее хватило бы на освещение того самого ангара с автомобилями. Впрочем, от приятеля он тут же отвернулся. «Кариночка, я вас не обидел?» «Что вы, Станислав Сергеевич, все в порядке?» Карина улыбалась не менее лучезарно, значит, суммы в конвертиках были вполне приятными. И я могу надеяться на продолжение нашего сотрудничества? Скажем, под Пасху. Звоните, царственно кивнула Карина. Герман, ты чтоб моих музыкантш не обижал, он погрозил приятелю пальцем. Как можно, Стасик? Я всего лишь хотел угостить девушек ужином. У тебя тут как-то... Да уж, буфет есть, но... Как-то я не озаботился, винюсь. Хотя можно заказать, привезут. Но это совсем не то, все так же улыбаясь, перебил Герман. И если ты так беспокоишься за безопасность девушек, можешь составить нам компанию. Эх, вздыхал Стас очень искренне, я-то с превеликим бы удовольствием, да куда мне сейчас? Пока народ тепленький, самое время их немножечко растрясти, а? Ну, тряси, тряси. Карина, Олеся, так как насчет поужинать? Девушки переглянулись, и после секундного размышления Карина кивнула. Олеся и опомниться не успела, как оказалось, в с к а з к и «Спасибо еще Карине. Приходилось уже бывать во всяких дорогих и пафосных местах, но одно дело для работы, совсем другое в качестве гостей. Ее пригласили, она будет получать удовольствие. Хотя бы сегодня. И нет, она не станет пялиться на окружающую роскошь, как будто манька из каких-нибудь гнилых косушек. Хотя роскоши было, пожалуй, слишком много». Расписные потолки, украшенные позолоченные лепнины, гигантские зеркала и гобеленовые медальоны в простенках между колонн, переливчатый мрамор и сияющий паркет, благородная темная зелень диковинных растений и сверкающая бронза дверных ручек и настенных светильников. Официанты в черных фрачных парах скользили вокруг, как ожившие ноты. Их же внезапный знакомец был тут, похоже, з а в с е г д а т е м Официант называл его Германом Владимировичем. Даже Карина, в машине пытавшаяся доставать Олесю вопросами, притихла, только шепнула «Не упусти». Олеся отмахнулась. «Принцы не для золушек, но можно хоть один-то вечер о законах жизни не думать. Просто наслаждаться моментом». Здесь был другой мир. Здесь никто не задумывался о выборе между новой книжкой и батоном колбасы, не вспоминал о коммунальных платежах, Здесь все улыбались, целовали друг друга в щёчки, небрежно усаживались, бросая официанту «мне как обычно». Здесь всё было легко, пахло ванилью и ещё чем-то острым, свежим, непередаваемо притягательным. Кружилась голова, а тело казалось невесомым, как пузырьки шампанского в узком, неправдоподобно изящном бокале. Как это она ухитрилась возле собственной двери оказаться? Да еще и за хлебом зашла. Вот пакет в руке. Совсем удивительно. Так не ровен час на автопилоте окажешься в какой-нибудь Ниверландии. Хотя там, наверное, хорошо. Но за дверью, разумеется, никакой Ниверландии не оказалось. Может, потому что она не фея? «Ты сегодня прямо фея», — улыбающаяся бабушка встречала, как обычно, в прихожей. «День хорошо прошел?» Увиденное в зеркале Олеся неожиданно понравилось — Холод разрумянил всегда бледные щеки. Капельки от растаявшего снега блестели на волосах драгоценными алмазиками. Ресницы от влаги стали совсем темными, и глаза сияли из-под них так ясно, так красиво. Пуховик, правда, лучше бы поярче, но черный практичнее. День, да, славно. Вчерашнее поступление в базу вводила, потом студия Алэ Паруса. Нам все директивы какие-то спускают, а я ребятам вслух читаю и ведь п р и х о д и т Значит, интересные м но такие смешные. Сегодня капитана Блада читали. Ну и давай про пиратов спорить. Я им про Генри Моргана, а о ней про каких-то корейских пиратов, китов-призраков и еще каких-то чудовищах, о которых я вообще впервые слышала. Надо как-то следить. Да, бабушка покачала головой. Саботини не в моде. Все в интернете свои драмы глядят. Ба, не драмы, а д о р а м ы Так азиатские сериалы называются, я ж е тебе говорила. Драмы лучше звучит, упрямо возразила бабушка. Поклонник-то твой был? Ба, почти застонала Олеся, как тебе не стыдно. Зачем я вообще тебе об этом рассказывала? Вадим хороший мальчик и читать любит, истории интересуется. Ну, любит так любит. Я просто так спросила. Мой руки за с т а л Бабушка, как всегда, оставила за собой последнее слово. Олеся только улыбнула. с ь «Спасибо, очень вкусно!» — от души поблагодарила она, опустошив тарелку. «Казалось бы, что такого? Обычный суп с фрикадельками, но в тепле и уюте их маленькой кухоньки рядом с родным человеком получается куда вкуснее всех к о р е н и н ы х деликатесов вместе взятых». х д о чего вы там вчера дошушукались? Карина опять великую любовь нашла?» Таисия Николаевна словно подслушала Олесины мысли. «Нашла!» — Олеся вздохнула. Надеюсь, хоть теперь у нее все сложится. Кто-кто, а уж к а р и н г т о счастье заслужила. Эх, если бы все было так просто. Бабушка вздохнула. Счастье нельзя заслужить. Это ж не медаль, не почетная грамота, не премия. Так-то хорошо бы было. Раз хороший человек, на тебе счастье полной ложкой. А если уж вся жизнь для людей и честный, и добрый, и работает всем на пользу, Вот тебе целую бочку счастья, ешь не хочу. Да только не бывает так. Счастье, Лесенька, оно... Оно что, как синяя птица? Ну да. Случай, и все горит и сияет. Случай, и в с ё Она замолчала, глядя в темное стекло. А Лиса знала, что она видит. Она и сама, сколько раз слышала ведь эту историю, видела в темном стекле, словно кадры черно-белой хроники. Парень и девушка шагают, держась за руки вдоль широкой улицы под нераспустившимися еще деревьями, сквозь едва рассеянную редкими фонарями темноту. Огромная Москва сонно дышит, баюкая влюбленных на своей широкой ладони, расчерченной линиями улиц, проспектов и переулков. И, отражаясь в чуть поблескивающей ленте реки, летит над ними мелодия случайного вальса.